Издательство Бомбора. Гладь, люби, хвали. Анастасия Бабкова, Екатерина Пронина. Надежда Пигарева. О чем эта аудиокнига? Эта аудиокнига — не пособие по дрессировке. В ней вы не найдете инструкции о том, как за три занятия научить собаку сидеть по команде. Зато здесь описаны принципы, по которым пёс и организм работает и строит отношения с организмом человечем. Ну и учиться командам, конечно. Книга написана на основе нашего многолетнего опыта работы и с проблемными собаками, и с совершенно идеальными мамиными зайками. Из нее вы узнаете, что любое неудобство во взаимодействии с псом можно устранить. А если неудобств нет, вам просто будет интересно выяснить, что собака думает о вас, и как до нее донести свои мнения и пожелания. Мы не имеем отношения к служебному собаководству, собачьему спорту или выставочной работе, но зато знаем практически все про собак-компаньонов. Эта аудиокнига как раз для тех, кто завел пса для любви. Им-то она и поможет жить со своей шерстяной дочурой или меховым сынком в комфорте, безопасности и взаимопонимании. Даже если вам кажется, что после километров статей из интернета вы знаете о собаках все, можем гарантировать пару шокирующих открытий после прослушивания этой аудиокниги потому что, к сожалению, в сети очень много антинаучных мифов о пёсьем воспитании. Конечно, благодаря таким мифам у нас всё ещё куча работы, но мы бы хотели больше осознанного собаковладения вокруг. Если у вас вообще нет собаки, книгу всё равно будет интересно читать. Мы постарались превратить каждую часть в собрание весёлых зарисовок из жизни, так что даже если вы не сможете применить наши советы на практике, хоть посмеётесь. На русском языке совершенно точно никто таких книг ещё не писал. Здесь вы не встретите тяжеловесных научных формулировок или неприменимых в жизни формул дрессуры. Только простые объяснения, как сделать своего пса счастливым и почему это важно и для вашего счастья тоже.